Глава шестая. Болезнь. Как невынослив был песчанин, но сил своих он все же не рассчитал. В конце ноября вернулся во Владивосток, и его свалила жестокая лихорадка. Сразу же по прибытии он поехал к Звонареву домой, чтобы узнать последние новости. Собственно, это и спасло ему жизнь. Вздумая он направиться в свой гостиничный номер, к утру, возможно, нашли бы его холодный труп. Вместе с ним прибыл старший офицер Росича Кузнецов. Тот был неплохим офицером, не выдающимся, но нормальным служакой. В чинах не вышел, дослужился только до лейтенанта, а потому был уволен год назад по достижении предельного возраста. К тому же семейный, а своих он не видел уже полгода, так что пусть навестит родню. Ему ведь зимовать в Магадане, организовывая боевую подготовку, которую нельзя прекращать ни в коем случае. С наступлением навигации он так и не появится во Владивостоке, так как оттуда они сразу уйдут в поход. Скоро сюда прибудет матка, которую уже закончили переоборудовать и загружать топливом. Того потребуется немало, ведь Росич не может просто покрыться льдом и инеем. От стояночного расхода топлива никуда не денешься. Опять же, матка тоже будет постоянно держать часть котлов на подогреве. Вот с Чукоткой, а что, чем не название для парохода? Кузнецов и вернется в Магадан. Трясясь в ознобе, Антон вылез из пролетки и отпустил извозчика. Все же хорошо иметь свой штат транспорта. Звонарев, по примеру, Семена поставил свой дом в их, да чего уж там, именно их городке или районе Владивостока, на главной его улице. Дом не отличался большими размерами, хотя и маленьким его трудно было назвать. Но с другой стороны, люди состоятельные предпочитали ставить солидные особняки. Но вот друзей отличала такая скромность. Многие взирали на это как на жеманство, иные как на нечто неподобающее людям представительным и видным. А друзья просто были не особо взыскательными и прекрасно отдавали себе отчет, что для жизни им, собственно, много и не надо. Хотя на всякий случай в заграничных банках на их общих счетах скопилось уже около полумиллиона рублей. Так, на всякий случай, мало ли что. Едва он вошел в натопленное помещение, как вдруг почувствовал, что голова пошла кругом, ноги от чего-то вдруг подкосились, отказываясь держать его в вертикальном положении. Вышедшая его встречать Аня только и смогла, что прикрыть руками уста, чтобы не закричать в голос. А как тут не закричать, если высокий, сильный, правда очень осунувшийся мужчина вдруг рухнул, как подрубленное дерево? Тревога была поднята незамедлительно. Благо, у Звонаревых дома была проведена телефонная связь. Уже через минуту в центр города во весь опор мчалась коляска. Нужен был доктор, и не обы какой, а самый лучший. Звонарев, взволнованный, разве только не в панике, влетел домой, застав безрадостную картину. Ему еще не приходилось наблюдать вблизи покойников, так уж сложилось но он был уверен, что выглядят они куда краше, чем его друг, лежащий в беспамятстве в комнате для гостей. Ведущий врач Владивостока, осмотрев больного, сокрушенно покачал головой и недовольно заметил. — Загоняли вы, батенька, своего друга? Загоняли, как лошадь на перегоне. Разве так можно? — Мы не раз говорили ему о необходимости отдыха, — попытался оправдаться Звонарев. — Но он хотел везде поспеть сам. Вы не знаете, что это за человек. Все, что он вбивает себе в голову, должно быть выполнено непременно и в срок. Да к тому же он везде старается осуществлять личный контроль. Все это меня мало интересует. Я вижу только факт полного небрежения собой. собой. Налицо полное физическое и нервное истощение, и как результат – лихорадка. Да-с, больному необходим покой, никакого волнения, чистый воздух и только положительные эмоции. И самое главное – никакой работы. Если его деятельность смогла из здорового человека сотворить такое, то теперь она его просто убьет. Да, с батенька, именно убьет. И это не преувеличение. На коротком семейном совете было принято решение о том, что песчанин останется у них дома до полного выздоровления. Правда, пришлось выдержать небольшой бой с Леной, но поле боя осталось за Аней, тем более, что больной уже был размещен в комнате для гостей со всеми удобствами. Звонарев решил тактично не влезать в этот спор. Ну их, вполне можно нарваться и на такую отповедь, причем от обеих сразу. Единственное, в чем женщины были абсолютно солидарны, так это в том, что дружно отказались даже обсуждать вопрос о сиделке. Антон для них был не чужим человеком. Он действительно был для них самым близким другом. Уж чем брал этих двух женщин их друг, мужьям было невдомек. Но чего не было ни у одного из них, так это чувство ревности.